Глава 26. Следующим утром я вызвала к себе поверенного, чтобы составить текст магического контракта для Родерика. Я хотела избежать любых возможных лазеек и попросила его составить документ таким образом, чтобы у нынешнего короля или его потомков не осталось ни единого шанса нарушить его. Это было залогом того, что меня не убьют, если выяснят правду о том, что я вампир. В конце концов, я не только охотилась, убивая подобных себе, но и спасала людей, что вампира держали подле себя в качестве корма. Возможно, это мне как-то зачтется. Впрочем, обо всем этом в контракте, естественно, не говорилось, и я надеялась, что Родерик сочтет его лишь блажью эксцентричной красотки и не будет слишком задумываться, что я такого совершила или собираюсь совершить в будущем». Вчера ночью темный лорд проводил меня до поместья и не уехал, пока не поставил на него свою личную защиту. Кажется, он готов был остаться ночевать у меня, но к этому уже не готова была я, поэтому лорду пришлось покинуть мой особняк. Однако он пообещал приехать ко мне нынче же вечером. Я с интересом наблюдала за магией некроманта, которая, в отличие от моей, багровой, имела красивый синий оттенок, что сейчас невидимой вуалью надежно запечатывало окна и двери от проникновения вампиров. На миг мне стало смешно. Стоило подумать, что я и сама не смогу ее преодолеть, и стоило лорду уехать, как я подошла к окну, перестраивая зрение и аккуратно подцепляя острым вишневым ноготком искрящуюся сине-голубую нить. От нее веяло лютым холодом но почему-то я чувствовала, что она не причинит мне особого вреда. Знала, что смогу ее обойти изнутри, если мне понадобится отправиться на охоту. Неужели для части меня, той, что досталось от феи, эта магия не опасна, — подумалось мне. Увы, едва ли мне мог кто-то ответить на этот вопрос, кроме разве что самого темного Лорда. Дождавшись, когда поверенный составит документ, И, проверив его еще раз, прежде чем скреплять своей личной печатью, я проводила мужчину, который отправлялся прямиком в королевский дворец к Родерику, и на минуту заглянула в гостевую спальню, которую служанки, по моему приказу, готовили для темного на всякий случай. Оставшись вполне довольной увиденным, я медленно спускалась в холл, раздумывая о том, как я выдержу эти несколько дней рядом с ним. «Надеюсь, он все же не станет тут ночевать», — подумалось мне. «Ваша светлость!» — Теодор, мой дворецкий, почтительно поклонился. «Вам прислали цветы». Действительно, в холле стояли несколько корзин со свежими букетами, но лишь одна из них привлекла мое внимание. Та, в которой были сплошь черные лилии. Цветы, что легко могли одурманить и свести с ума своим ароматом. Самые опасные из своих собратьев — и обозначающие меня саму в букет была вложена записка написанная уверенным мужским почерком темного лорда эти лилии лишь слабое подобие вас леди лилиан буду к семи перечитав записку я невольно улыбнулась этот мужчина был невозможен кажется он наконец понял какой именно из оттенков лилии мне подходит больше всего черный как бархатная ночь. Неужели ему мало ли, охотница за нечистью, и он решил поухаживать за герцогиней. Однако это будет забавно. Но до приезда лорда был еще целый день, который я собиралась провести с пользой, приготовить запас зелий в хрустальных флаконах и прочитать новые книги с упоминанием о вампирах, что привез мне сегодня поверенный. Жаль, что я так и не решилась спросить Клаудию о том, «Могу ли я снова стать человеком, не убивая вампира, что меня обратил? Или как убить первородного?» «И вряд ли спрошу. А ведь я так долго искала ее в столице, почему-то уверенная, после слов матери Бенедикты, что она мне поможет. Единственная первородная в столице. Вампирша, что однажды дала совет, обезумевшей от горя женщине, направив ее на правильный путь. Глупо? Конечно». «Вампирам не свойственна жалость, даже к подобным себе. Я просто чувствовала, что не стоит спрашивать Клаудию о таком. Значит, ответ на этот вопрос мне придется найти самой». Увы, но в новых книгах я не нашла ничего нового. Все бесполезно. От этого проклятого обращения не спастись». Кто-то в моей голове смеялся пронзительным ледяным смехом. Я сжала виски, с отчаянием думая, что у меня остается последний шанс — Доминик, точнее, его смерть. «Ваша светлость, к вам прибыл с визитом граф Доминик Корнуай». Теодор чинно вошел в мой кабинет и застыл, ожидая ответа. «Доминик? Здесь? Что ему нужно?» — подумалось мне. Но вслух я сказала совсем другое. «Проси». Пока дворецкий медленно шел по коридору в холл, а после вел за собой вампира, я сидела за своим рабочим столом, не шелохнувшись и не мигая, смотрела на входную дверь. Вампир, войдя в мой кабинет, бросил молниеносный цепкий взгляд по сторонам и лишь потом перевел его на меня. «Герцогиня, рад видеть вас в добром здравии». Его чувственные губы растянулись в улыбке, не затронувшей ледяной стужи в глазах. Взмахом руки, отозвав Теодора, я откинулась на спинку кресла. «Зачем ты приехал, Доминик?» «Позволишь?» Вампир, не дожидаясь разрешения, уселся напротив, положив нога на ногу. «Темный опутал твой дом такой паутиной, что я еле прошел». Ухмыльнулся он и вмиг посерьезнел. «Ты зря связалась с ним». «Не понимаю, о чем ты», — холодно произнесла я. Лили, не стоит притворяться глупышкой, тебе не идет. Вампир, улыбаясь, смотрел на меня, и во взгляде его я отчетливо видела багровые жадные искры. Все, ты прекрасно понимаешь. Я промолчала, ожидая, пока он сам мне все расскажет. Ты же знаешь, что случилось вчера в Королевском парке. Доминик не спрашивал, а утверждал. Да, это был ты. Я делано изумился вампир. «Нет, конечно, я не подбираю объедки даже за королем». «Вот как!» Я задумчиво смотрела на него. «Мне показалось, или он впрямь решил, что вампир, убивший девушку, прежде позабавился с ней?» «Интересно!» «Не лезь в это дело!» Доминик вдруг резко сорвал с себя светскую маску, и в голосе его послышались угрожающие нотки. «Поверь, оно тебе не по зубам!» «Ты ведь знаешь, кто это был!» Скажи, убить хотели именно Шарлотту? Я сильно рисковала, задавая этот вопрос, и все же не могла его не задать. Вампир вдруг зло расхохотался. Цветочек, ты не перестаешь меня удивлять своей догадливостью. Конечно, хотели убить не ее. Улыбка вдруг резко пропала с его лица. Кто? Мне показалось, что деревянные подлокотники кресла стали мягкими, как воск. С такой силой я сжала их пальцами. «Я мог бы поделиться с тобой своими соображениями. Доминик окинул меня чисто мужским взглядом. Но, боюсь, тебе нечего предложить мне взамен. Я ведь прав. Или ради сестры ты согласна?» Мы оба молчали, глядя друг другу в глаза. Его серостальные и мои, похожие на вишневый янтарь, столкнулись в противостоянии взглядов, «Не знаю, о чем думал вампир. Я же... Что такое мое тело по сравнению с жизнью сестры? Кусок мяса, без души и без сердца, пусть даже очень красивый». Во мне шла отчаянная борьба. Покориться ему ради безопасности Энии — единственной, что еще связывало меня с той прежней жизнью. Разве это высокая плата? Не знаю, к чему бы я в итоге пришла, Но Доминик вдруг резко поднялся и холодно бросил. «Мне не нужны твои подачки и жертвы, Лилии. Мне нужна твоя добровольная страсть. Если захочешь, ты знаешь, где меня найти. Можешь не провожать». Он направился к двери, но вдруг остановился. «Ты можешь быть любовницей короля, но с темным я тебе играть не советую. Он убьет тебя сразу же, если поймет, кто ты такая». Зачем ты вернулся, Доминик? с болью воскликнула я, когда он уже выходил. Плечи вампира напряглись, но он так и не обернулся, застыв на пороге, и глухо произнес: А разве ты еще не поняла цветочек? Ради тебя! Риан оказался пунктуален, приехав ровно к семи вечера. Я встретила темного лорда в гостиной и, обменявшись дежурными фразами, как того требовал этикет, Пригласила к уже накрытому столу. Странное дело, мы вновь были вдвоем, наедине, не считая слуг, что немыми статуями застыли у стен. В этом маленьком камерном зале, освещенном лишь мягким светом камина, лорд, как всегда, элегантный и одетый во все черное, и я в роскошном карминовом платье с открытыми плечами, украшенном черными кружевами. На миг мне показалось... «Нет, лишь показалось, что сердце сжалось от странного чувства. Как будто мы были парой, или могли бы ей стать...» Отбросив в сторону неуместные мысли, я улыбнулась лорду, стоило слугам подать нам десерт. «Какие планы на дальнейший вечер, лорд Риан? Вы собираетесь обновить защиту особняка?» «Отнюдь! Невозмутимости лорда мог бы позавидовать даже гранит». «Защита работает, так что я собираюсь провести этот вечер и ночь вместе с вами». Моя левая бровь плавно поползла вверх. «Он что, провоцирует меня?» «Что ж, в эту игру можно прекрасно играть и вдвоем. «И чем же мы с вами займемся? «А что бы вы хотели?» «Лорд вновь дал мне право выбора, и я его оценила, хищно прищурившись». «Игру в карты». Всего на мгновение с лица лорда спала маска холодной надменности, уступив место удивлению, но он очень быстро взял себя в руки. «Согласен. В какую игру?» «Фаро, конечно же». Я пожала плечами. «Эта игра была одной из простейших, и успех в ней зависел не от мастерства игрока, а лишь от везения». «А вы любите риск, княгиня?» Лорд изучающе смотрел на меня. В этой игре нельзя заранее предугадать, каков будет исход. Но ведь так интереснее, согласитесь, лорд Риан. Я сделала знак слугам убирать со стола. В ней можно получить все Или фатально проиграть, — тихо заметил лорд, неотрывно глядя мне в глаза. И на миг мне показалось, что наш разговор с ним идет вовсе не об игре. Правила Фаро были довольно просты. Первый игрок загадывал карту и объявлял на нее свою ставку. Второй игрок, держа в руках колоду, поочередно раскладывал карты по левую и правую сторону от себя. Если загаданная карта ложилась слева от его руки, то выигрывал тот, кто загадал карту. Если ложилась справа от его руки, то выигрывал тот, кто раскладывал колоду. «Что будет в качестве ставок?» — спросил меня лорд, когда слуга принес нам новую нераспечатанную колоду карт. «Деньги?» «Нет», — ответила я, наблюдая, как красивые мужские пальцы ловко тасуют колоду. «Деньги слишком банальные». «Тогда, быть может, честные ответы на вопросы?» «Невинно предложил мне лорд, но меня не обманул его нарочито равнодушный вид. Главное, самой не выдать, что я хотела предложить то же самое». «Согласна, лорд Риан. Загадывайте карту». Я загадала даму Пик, роковую красотку». «Помните, леди Лилиан, если карта ляжет справа от моей руки, вы правдиво ответите на один мой вопрос». В глазах лорда на миг вспыхнул азарт. «Начинайте». Какое-то время между нами царило молчание, нарушаемое лишь уютным потрескиванием дров в камине. Но вот лорд вытащил даму пик и положил ее слева от себя. На его лице промелькнуло, и тут же пропала тень сожаления. «Ваш вопрос, леди Лилиан». «Что вас связывает с лордом Валентайном Дельгеймом?» — равнодушно бросила я. «Вы знакомы с Валентайном?» Темный лорд впился в меня немигающим взглядом. Но я знала, что так будет, и заранее приготовила ответ. «Это не ответ, а вопрос», — покачала я головой. «Но я все же отвечу. Не с ним, а с его спутницей, Баронессой Клаудией Каролинг. Познакомились на балу». «И что, Баронесса?» Кажется, темный забыл о нашем с ним уговоре и решил учинить мне допрос, но, поймав мой взгляд, осекся. «Простите. Валентайн — вампир, леди Лилиан, Вам стоит держаться от него и Клаудии подальше». Я, как могла, изобразила на лице шок и недоверие. «Вампир?» «Да, притом первородный. Очень древний вампир, заставший еще ту резню в Галахе». Я не стал бы рассказывать вам этого, если бы не Родерик с его предложением. Мне показалось, или глаза темного лорда опасно вспыхнули. Валентайн слишком многое повидал на этом свете, чтобы не понимать, как опасно стремление к власти. И да, леди Лилиан, предвосхищая ваш новый вопрос, я не думаю, что Шарлотта убил он». Я лишь кивнула, пытаясь осознать услышанное. «Получается, Валентайн и Адриан заключили нечто вроде перемирия? Разве такое возможно?» «Мы начали новую партию, и Ириан загадал трифового короля». Когда его карта легла справа от моей руки, я вздохнула с облегчением. «Вам везет в картах», — спокойно заметил лорд. «Но «Ну, не везет в любви», — возразила я, усмехнувшись. «Возможно, это просто не то, что вам нужно, леди Лилиан, тихо заметил он. «Задавайте ваш второй вопрос». Его Величество говорил, что обращенных становится все больше. «Скажите, я задумчиво крутила в руках карту Трифового короля. Их еще можно спасти?» Вот я и спросила это. То, что было для меня важнее всего. И сейчас ждала ответа, затаив дыхание. Лорд посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом из-под нахмуренных бровей. «Боюсь, что нет, леди Лилиан. По крайней мере, я о таком никогда не слышал». Лорд мягко высвободил смятую карту из моих холодных пальцев и добавил, рассматривая ее наименее пострадавшую сторону. «Хм, перевернутый король треф, вы знаете, что это означает?» «Что?» — непослушными губами произнесла я. «Что король попадет под влияние опасной интригантки». Темный лорд отправился спать, но мне в эту ночь было не до сна, и сейчас я мерила шагами свои покои. Остановившись, прислушалась к тишине. Да, все давно спали, значит, пора. Быстро переодевшись в простую одежду, сняла маску, вместо нее скрыв лицо под глубоким капюшоном серого плаща, и незаметно выскользнула из окна наружу. Лишь на мгновение задержавшись на подоконнике, оценивая мерцающую мягким голубым светом защиту Риана. Но нет, кажется, я ее не нарушила. Ночь распахнула передо мной свои объятия, когда я бросилась к ней, желая лишь одного — вдохнуть пьянящее ощущение свободы, на время забыть о натянутом поводке, что навеки связал меня с вампирами». Безшумной тенью я устремилась к особняку Валентайна, влекомая какой-то непреодолимой силой. Как будто что-то толкало меня оказаться там именно этой ночью. Я спряталась за огромным раскидистым буком, что рос на другой стороне улицы, скрыв свою сущность от людей и зверей. Вдобавок я заранее приняла двойную порцию зелья. После странного происшествия в церкви теперь я пила его ежедневно. В доме напротив все было тихо. Лишь отблески света за плотно задернутыми портьерами говорили о том, что вампиры этой ночью не спят. Где-то вдалеке зацокали копыта, и через несколько минут я с удивлением разглядывала карету со знакомым гербом. «Доминик! Что он тут делает?» — подумала я, наблюдая, как вампир быстрым шагом направляется к дому. «Что ты тут делаешь, Лиа?» Меня рванули на себя так резко, что я лишь в последний момент смогла сдержаться и не выдать себя, выпустив силу. «Пустите, я наблюдаю за домом». «Зачем?» «Темный лорд», а это был именно он, смотрел на меня с подозрением, как, впрочем, и я на него. «Разве он не должен сейчас мирно спать в своей постели в моем особняке? Так-то он охраняет уверенную ему герцогиню». «У них гость». Наверняка вампиры что-то задумали». «Опиши мне его», — последовало требовательное. Я описала внешность Доминика, не называя имени. Откуда безродная девчонка может его знать? «Значит, Карнуай». Но темный кажется, прекрасно знал, о ком я говорю. Я давно подозревал его. Еще с тех пор, как мы с Родом вместе... Он вдруг резко осекся. А в следующий миг я оказалась крепко прижатой спиной к мужской груди. Одной рукой он крепко удерживал меня за шею, тогда как другая шарила по карманам. Впрочем, кажется, не моим. «Что вы!» — полузадушенно прохрипела я, раздумывая, пора ли уже раскрывать себя или еще подождать. В тот же миг тихо звякнула какая-то склянка — и к моему лбу прикоснулось что-то холодное и мокрое, заставив на секунду обмереть от изумления. «Изгоняю тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский, враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем и добродетелью всемогущего. Вижу тебя насквозь, Прозвучал властный глубокий голос некроманта, и я, наконец, отмерла, сбрасывая с шеи его руку и отскакивая прочь. «Вы с ума сошли, милорд? Что вы творите?» Моему возмущению не было предела, особенно когда я увидела, что именно он прикладывал к моему лбу. Это был серебряный крест, смоченный, судя по всему, в святой воде. «Всего лишь хотел убедиться, что ты не обманываешь меня, скрывая свою истинную суть». Темный невозмутимо убрал крест в карман своего плаща. «И как? Убедились?» «Вполне. Ты не вампир, Лия. Я уже собиралась ответить ему что-нибудь язвительное, как он припечатал. Но ты не человек. Обычный человек не смог бы разглядеть в темноте внешность Карнуая в мельчайших подробностях. Черт, проколоться на такой мелочи! Так кто ты, Лия?» mm -hmm. «Может, скажешь сама». «Я... я не знаю», — пробормотала я, поглубже натягивая на лицо сползший капюшон своего плаща, как будто это могло скрыть мою сущность от Тёмного. «Почему ты мстишь вампиром? За кого?» Тёмный шагнул ближе, заставив меня попятиться от него. «Прошу вас, милорд, не спрашивайте. Я усиленно играла роль испуганной девчонки. «Ты можешь сказать ему часть правды», — шепнул кто-то в моей голове. «За себя?» «Я ведь прав? Что они сделали с тобой, маленькая фея?» Темный лорд вдруг оказался совсем рядом, пытаясь разглядеть моё лицо. «Лиа, посмотри на меня!» Я лишь покачала головой, отворачиваясь. Почему-то ему я ни за что на свете не хотела признаваться в том, что произошло со мной тогда и как именно забрали мой свет. Но, кажется, лорд и сам догадался. «Мерзавцы!» Процедил он голосом, от которого по моей спине пробежал холодок. «Как ты спаслась?» «Сбежала», — глухо призналась я, почти не покривив душой. На мгновение захотелось сделать глупость, снять капюшон и признаться во всем, что я не только Лия, но и герцогиня Девилар, которую он видел лишь в маске. Но перед мысленным взором вдруг возникло лицо Доминика и сказанные им ранее «Слова». Он убьет тебя сразу же, если поймет, кто ты такая. Скажите, я перевела разговор на другую тему. Это правда, что вчера в Королевском парке вампиры убили девушку? Ты это знаешь, лорд прищурился. Да, и знаю, что, возможно, ее перепутали с кем-то другим. Лиа, голос лорда стал странно вкрадчивым, что еще тебе известно. Ничего! Я нарочито равнодушно пожала плечами, думая про себя, что и так, кажется, наговорила слишком много лишнего. «Просто вспомните, кто в тот вечер был в платье похожего цвета, и, возможно, вы поймете, кого хотели убить на самом деле». Кивнув, я направилась было прочь, поняв, что вряд ли мне сегодня удастся узнать что-то новое возле дома вампиров, как темный лорд вдруг тихо окликнул меня. «Не лезь в это дело, девочка!» «Оно слишком опасно». Хмыкнув, я промолчала, думая про себя о том, что за сегодняшний день уже двое мужчин попросили меня не лезть к вампирам. «Значит, я точно на правильном пути», — подумалось мне. И я улыбнулась, обнажая при этом белоснежные ровные зубки с чуть заостренными небольшими клыками. Янтарно-вишневые глаза вспыхнули предвкушением. «Скоро!» «Совсем скоро все закончится. Я чувствую это».